Глава шестая. Проснулся я около двух часов дня. Вчера вечером перед сном я честно попытался почитать книгу великого демонолога, но желудок взбунтовался еще на предисловии. Нет уж, как-нибудь в другой раз. Тем более Игнат Львович уже сказал все, что мне было нужно, и в книге вряд ли найдется реально интересная для меня информация. Зато кошмарами я могу себя запросто обеспечить как минимум на ближайший месяц. Похоже, события вчерашнего вечера выпили все мои силы. Организм решительно требовал, чтобы я пролежал в кровати как минимум до ужина. Но, увы. Сегодня меня ждала в гости Авдотья Небесная. Э, причем ждала довольно давно, ведь я обещал приехать еще час назад. Наскоро позавтракав, я пулей выскочил из дома и побежал к метро. Спустя полчаса я уже в нерешительности стоял перед домом ясновидящей. Идти или не идти? Конечно, она сама меня пригласила, но мало ли что взбредет в голову странный ясновидящий с необоснованными вспышками агрессии. Хватит. Что я дурью маюсь? Все равно ведь пойду, иначе меня любопытство заживо съест изнутри. Я зашел в подъезд и позвонил в уже знакомую дверь. Прошла минута, вторая. Я позвонил еще раз. Тишина. Похоже, девушка меня не дождалась и куда-то ушла. Я задумчиво провел рукой по дверной коробке и тут заметил, что дверь явно закрыта недостаточно плотно. Странно. Я толкнул дверь, и она послушно распахнулась. Так, заходить или не заходить? Ведь по закону подлости сейчас войду, а тут хозяйка возвращается из магазина и начинает кричать вор. Или в лучших традициях боевика там лежит чей-нибудь труп. Я туда вхожу, и влетает целая толпа спецназовцев. Пойду-ка я лучше домой. Ага, как же, уже пошел. Естественно, любопытство не могло отпустить меня просто так, не заглянув в квартиру. К тому же вдруг там действительно кому-то нужна помощь. Я заглянул внутрь и, не увидев ничего подозрительного, зашел в квартиру. В коридоре со вчерашнего дня ничего не изменилось, а вот в комнате я бы не сказал, что здесь происходила серьезная драка, но какие-то странные события явно имели место. И дело даже не в том, что стол, за которым мы вчера сидели, просто-напросто разбит на две половинки. «Эй, а это еще что?» На потолке и стенах виднелись уже знакомые мне по квартире сектантов следы. Похоже, кто-то использовал здесь те же приспособления, с помощью которых лазила по стене моего дома та странная девушка. И именно такие следы мы с Алексеем нашли в квартире сектантов. Странная получается картинка. Я задумчиво провел рукой по дырам в стене. Все-таки это больше всего напоминает следы человеческих пальцев, Нужно будет обязательно спросить у Алексея о результатах экспертизы. И тут я получил сильнейший удар по шее и ударился лицом об стену. Стоять! Меня резко повернули вокруг своей оси и двинули кулаком под дых. Не двигаться! Э, можно подумать, у меня есть такая возможность. Я справился с потемнением в глазах и смог разглядеть нападавших. Как оказалось, я попал в крепкие руки людей в военной форме. То ли ОМОНовцы, то ли просто охотники с АКМами мимо проходили. Я даже не успел толком понять, откуда они взялись, как был уложен на пол и тщательно обыскан. Ну вот, в лучших традициях современной киноиндустрии. Фамилия, имя, что здесь делал? Интересно, они поверят, если я скажу, что случайно сюда заглянул? — Вряд ли. — Я свой, — быстро сказал я. — Дайте мне сделать один звонок, и вам все объяснят. — Ага. Знаем мы таких своих, — перебил меня один из замоновцев и больно пнул точно в солнечное сплетение. — Фамилия, имя? — А. Я тщетно пытался порадовать легкие новой порции воздуха, но ничего не получалось. Меня подняли с пола. — Фамилия, имя? — Виктор Светлов. Крипло ответил я. «Что здесь делаешь?» «Пришел к знакомой в гости». «Все ясно. В отделение его. Там допросим». И я был облагорожен еще одним пинком. «Вы мне, главное, позвонить дайте, а там везите, куда хотите», — простонал я. «Все равно у меня жучок в часах, и рано или поздно Сергей Иванович меня отыщет. Главное, чтобы до этого времени я оставался более или менее целым». «Обязательно» мыкнул Амоновиц. «Как только выясним все вопросы, сразу дадим позвонить». В руках он вертел метательный нож, который я по дурости своей так и оставил во внутреннем кармане джинсов. «Черт, похоже, я действительно влип». К счастью, позвонить мне удалось еще в пути. Я смог убедить конвоиров, что работаю в одной очень важной организации, и боязнь за собственную шкуру пересилила природную вредность. Сергей Иванович отнесся к просьбе вытащить меня из отделения милиции довольно спокойно, пообещав заехать за мной лично. Естественно, это в первый и последний раз. Конечно, я идиот. В отделении я, кстати, так и не попал. Когда мы подъехали к зданию местного отдела милиции, там уже стояла «Черная Волга» начальника агентства. Уж не знаю, почему мне было оказано такое доверие, и он приехал лично, но искренне спасибо ему за это я сказал. Сразу после того, как закончилась долгая тирада, сильно принижающая мои умственные способности. «Может, вы меня домой подбросите?» – как бы невзначай поинтересовался я. «Мы сейчас поедем составлять фоторобот твоего мнимого охранника», – раздраженно ответил Сергей Иванович. «Запросто». Легко согласился я, находясь в легкой эйфории от ощущения свободы. Все-таки чудом избежал очередного посещения КПЗ и допроса с весьма вероятным применением физического давления. Мы загрузились в машину и поехали. Вовсе не в центр города, где до недавнего времени располагалась резиденция агентства. «А куда это мы едем?» – подозрительно спросил я. «К одному замечательному специалисту по фотороботам». С противной улыбочкой заявил Сергей Иванович. К сожалению, он предпочитает работать на дому. Не волнуйся, много времени это не займет. Честно говоря, эта его улыбочка меня слегка смутила. Но с распросами я решил повременить. А спустя четверть часа мы уже въехали во двор модной и высокой новостройки в форме буквы «Г». Видимо, ваш художник действительно хорош, заметил я, когда мы вышли из машины и направились к подъезду шикарного дома. Вообще-то наш специалист не совсем художник, окончательно завел меня в тупик начальник. Собственно, он уже давно не совсем наш. Сергей Иванович ввел десятизначный код, и дверь распахнулась, услужливо пискнув. Высший разряд, хмыкнул я. Глупость, поправил меня начальник. Живущие в этом доме люди не нуждаются в охране. Они никому не нужны, просто они сами себе охрана. В подъезде дежурили четверо якобы ненужных охранников, не обративших на посетителей никакого внимания. Десятый этаж встретил нас еще тремя здоровяками в бронежилетах, увлеченно играющими в шахматы. Они были так увлечены этим занятием, что даже не покосились в нашу сторону. Судя по всему, на этаже располагалась всего одна квартира. Во всяком случае, дверь здесь присутствовала в единичном экземпляре. Зато каком! Мне кажется, любой танк мог бы позавидовать такой серьезной броне. Не удивлюсь, если из глазка, больше напоминающего карликовый иллюминатор, при необходимости выезжала 85 миллиметровая пушка. Ни о каком звонке не шло и речи. Над дверью висели три камеры, весело подмигивающие красными огоньками. «Давайте не будем тянуть время», — как мне показалось, слегка напряженно сказал Сергей Иванович, глядя в одну из камер. Прошло не меньше минуты, прежде чем дверь беззвучно отъехала в сторону. «Ты только не дергайся», — зачем-то предупредил меня начальник. «Люди здесь живут довольно странные». К моему огромнейшему сожалению, никаких странных людей я так и не увидел. Мы прошли по довольно длинному коридору и попали в помещение, в котором по непонятной мне причине был выключен свет. — Где тут выключатель? — Не нужно включать свет, — поспешно остановил меня Сергей Иванович. — Так надо. — Спасибо, — прозвучал бодрый мужской голос с явно одесским акцентом. Мне ваша проблема ясна. Так и ничего сложного в этом нет. «Не сомневаюсь», — согласился начальник агентства. «Как переезд?» «Заканчиваем перевозить технику», — вздохнул невидимый собеседник. «Уж столько ее накопилось, но выкидывать жалко». «Долго будет идти этот обмен любезностями, или мы все же перейдем к делу? Такими темпами я запросто на тренировку опоздаю». «Молодой человек, как фамилия того, кого вам нужно нарисовать?» «Белкин», — немного смутился я. «Ну, он так назвался». «Довольно странно, что все происходит таким образом. В полной темноте какой-то непонятный человек задает дурацкие вопросы. Ну, какая ему разница, что за фамилия умнимого охранника?» «Замечательно», — радостно произнес невидимый собеседник. «Фотографию получите при выходе». «Чью фотографию-то?» «Ничего не понимаю». «Пойдем». Сергей Иванович ухватил меня за руку и поволок к выходу. «А когда фоторобот-то будем рисовать?» — уперся я. «Тебе же сказали, на выходе!» — раздраженно ответил он и буквально вытолкнул меня из темной комнаты в ярко освещенный коридор. Мы миновали несколько дверей и зашли в другое помещение. Здесь горел свет, и вдоль стен стояли столы с компьютерами. Из двух десятков мониторов был включен только один. За ним уже сидел знакомый мне старик в военной форме. Тот, что вчера арестовал гипнотизера. «Здравия желаю!» — гаркнул он, бодро вскочив со стула. «И тебе!» — кивнул Сергей Иванович. «Фото пришло?» «Так точно!» — отчеканил старик. «Сейчас распечатаем». Он сел обратно за компьютер и потратил несколько минут на то, чтобы вывести на принтер фотографию. Честно говоря, меня не особо волновало, сколько ему требуется времени, чтобы сделать два клика мышкой, поскольку моим вниманием всецело завладело изображение на мониторе. Оттуда на меня смотрел господин Белкин собственной персоной. «Как?» «Сейчас. Жмем на печать», — принял вопрос на свой счет старик. «Так». «Сколько нам нужно копий?» «Одна мало, две?» «Плохое число. Давайте-ка сразу три. Жмем «Ок»». Из принтера выехали три фотографии в формате А4. Сергей Иванович взял листы и показал их мне. «Он...» Я автоматически кивнул. «Он...» Ну каким образом?» «Рано тебе еще такие вещи знать, не дорос», хмыкнул начальник. «Все...» Теперь ты свободен на все четыре стороны до субботы. Мне еще здесь кое-что обсудить надо. Не понял меня, что вы До Допуском не дорос, — понимающий усмехнулся старик. Честно говоря, я не нашел подходящего ответа. Выход сам найдешь, — махнул рукой Сергей Иванович. И пришлось искать, куда ж деваться-то. Нашел я и выход из здания, и даже дорогу до метро. Вот только на бестолковые блуждания по дворам пришлось потратить несколько часов. В результате я приехал домой гораздо позже, чем рассчитывал. Наскоро перекусив бутербродами, я на всех парах побежал на тренировку. Маленький клуб восточных единоборств Чинокхо располагался недалеко от Литерхома. Летающий дракон занимал небольшое подвальное помещение, оборудованное в уютном китайском стиле с внесением некоторых современных штрихов. В частности, на одной из стен висел большой плазменный экран, по которому мы частенько смотрели видеоролики всевозможных китайских школ. Напротив экрана стоял столик. Иногда после тренировок мы пили очень вкусный зеленый чай. А все остальное пространство покрывал приятный на ощупь, но, увы, не слишком мягкий ковролин. Сколько раз, падая на него своей многострадальной пятой точкой, я жалел о том, что здесь не постелены нормальные, мягкие борцовские маты. Да, это был именно клуб, а не школа. Здесь собирались не только и не столько для того, чтобы попрактиковаться в боевых искусствах. В каком-то смысле можно назвать наше занятие «китайским мастер-классом по жизни». В течение всей тренировки, в то время как мы монотонно повторяли то или иное движение, Чин рассказывал интересные вещи. О здоровье и физиологии человека, о жизни и отношении к окружающему нас миру, обо всем. И он не навязывал нам своего мнения, нет. Всего лишь делился знаниями, ссылаясь как на древние китайские трактаты, так и на современные научные исследования. У меня часто возникало ощущение, будто к каждой тренировке он готовится заранее, собирает материалы, набрасывает план лекции. Хотя, конечно, это глупость. Чин, помимо всего прочего, преподавал китайский язык и культуру в МГУ. И вряд ли у него было время готовить рассказ, скажем, о воздействии наркотических веществ на нервную систему. Составы, используемые с знаменитыми берсерками для нагнетания священной ярости, современные препараты для увеличения силы, расслабляющие наркотики. Он рассказывал обо всем этом так уверенно, будто в свое время перепробовал действие каждого из веществ на себе. А уж спортивная медицина и физиология человека – его конек. Чин мог целый час рассуждать о способах лечения травмы какой-нибудь трехглавой мышцы. И мы его слушали с огромнейшим интересом, что бы он ни рассказывал. У входа в клуб я столкнулся нос к носу с Алексеем. Страж закона, как всегда, опаздывал. Его график работы редко позволял управляться с делами до начала тренировки. «Что это сегодня так поздно?» – удивился он. «Обычно, если уж ты соизволишь прийти, то только раньше всех». Мы крепко пожали друг другу руки. «Да, задержался», – отмахнулся я. «После тренировки расскажу, чтобы голову раньше времени не забивать». — Это правильно, — легко согласился Алексей. И так весь день черти что творится. Статуя-то исчезла из хранилища вещдоков. Сектант сбежал чуть ли не во время операции на переломных ногах. Бред какой-то. Оставив меня с открытым ртом стоять перед дверью, Алексей прошмыгнул в клуб. — Ну, предположим, статую наверняка забрали люди из агентства. Я ожидал нечто подобное с самого начала. Но убежавший на переломанных ногах сектант... Что-то мне это напоминает. Помню, как я сам из морга до самого дома полз с десятком переломов, но я-то тогда был почти вампиром. В клубе уже вовсю шла разминка. Семь человек из старшей группы во главе с бочкообразным хазом бегали по кругу, старательно крутя руками во все доступные, а временами недоступные стороны. В середине зала стоял Чинг Хо, одетый в свой любимый зеленый костюм китайского покроя, и размышлял на тему пользы разминки. Так вот, как я уже говорил, дело не только в разогреве мышц и связок. Здесь важна циркуляция энергии Ци, которой вы совершенно не умеете управлять. Выполняя простейшие с виду физические упражнения, вы как бы заставляете... Остальную часть речи я благополучно пропустил, скрывшись в раздевалке. Уже успевший по-военному быстро переодеться, Алексей проскользнул мимо меня в зал, не приминув напомнить, что сегодня мыть полы буду я. Обычно это была исключительно его прерогатива, поскольку капитан Лысько не приходил вовремя ни разу за все время, что я занимаюсь в клубе «Летающий дракон». Что ж, один разок можно и зал помыть ради такого случая. Переодевшись в удобную шелковую одежду, я торопливо покинул раздевалку. Тренировка была в полном разгаре, опоздавший Алексей наворачивал круги по залу, а все остальные вспоминали изученные таолу под тщательным присмотром учителя. Сноска таолу – комплекс формальной техники упражнений. Конец сноски. Разминайся, не оборачиваясь, велел мне Чингхо. Я послушно присоединился к Алексею. Ни в коем случае не растягивайтесь и не начинайте тренировку без предварительной разминки. Это может привести к травмам самой разной степени тяжести, вплоть до порванных связок и повреждений позвоночника. Монотонный голос китайца настраивал на умиротворенный лад. Кстати, на самом деле Чинкхо наполовину русский, а имя ему досталось и вовсе корейское. Подробностей я не знаю, поскольку он никогда особо не распространялся о своем происхождении. В любом случае, нам очень повезло, что в нем есть русская частичка, потому что перенимать знания у чистокровных азиатов гораздо сложнее. Совершенно другая психология и другой подход к подаче материала. Вряд ли китаец станет двадцать раз повторять такому раздолбаю, как я, что руку надо держать вот так, а вовсе не эдак. Конечно, один-два раза он поправит, но на третий даже не посмотрит в мою сторону. В волю набегавшись по залу, мы с Алексеем взялись за растяжку. Удовольствие на любителя, но чего не сделаешь, чтобы красиво и совершенно бестолково задирать ногу под самый потолок. «Так что там с убежавшим сектантом?» – тихо спросил я, растягивая шпагат. На тренировке ни слова о работе напомнил Алексей. Собственно, во время занятий говорить вообще вредно. А то я не знаю, но ну, интересно же. «А ты коротенько расскажи», – жалостливо попросил я, – в двух словах. Парень убежал из склифа в тот момент, когда ему делали операцию на двух переломных ногах. По идее, подобные операции делают под общим наркозом. Но то ли что-то не подействовало, и благодаря болевому шоку этот парень припустил на всех парах из больницы, то ли что-то с ним не так. Возможно, это результат воздействия психотропных средств или какого-нибудь правительственного эксперимента. Может, в этом замешано твое агентство? Нет. Я пересел в левый почти шпагат. Начальство сделало меня неофициальным куратором этого дела, так что они знают не намного больше вашего. Во всяком случае, мне так сказали. Тут я немного приврал. Никаким куратором меня не назначали, но ведь Сергей Иванович попросил меня узнать об этом деле как можно больше. А подобную просьбу вполне можно расценить как неофициальное назначение на расследование. — Не знаю, не знаю, — задумчиво протянул Алексей. — Сомневаюсь, что они станут говорить тебе всю правду. «Господа, я смотрю, вы ведете весьма увлеченную беседу», — заметил Чингхо. «Похоже, кое-кто считает себя достаточно подготовленным, чтобы развлекаться во время занятий. Так давайте, покажите нам, на что способны». Вот нас и настигла кара за праздные разговоры. Теперь нам предстоит легкий учебный спарринг с учителем. «Давайте-ка вдвоем», — предложил Чингхо. Вот это уже плохо. Бой один на один не так опасен. Чингхо дерется очень мягко и не причиняет лишней боли. А вот двое на одного тут все гораздо сложнее. Учитель наверняка начнет сталкивать нас с Алексеем между собой, уводя в сторону удары, и будет уже не так добр. «Хорошо», — вздохнули мы с капитаном и приготовились к серьезной трепке. Остальные ученики расселись вдоль стеночки, приготовившись к интересному зрелищу. «Всегда приятно смотреть, как пинают кого-то другого». «Готовы?» «Конечно», — ответил за нас обоих Алексей. В следующий момент Чин неуловимым движением переместился вплотную ко мне и нанес несколько легких скользящих ударов ладонями по лицу. «От некоторых из них я даже успел прикрыться руками». Сразу за этим последовала подсечка, и я покатился по полу, рефлекторно меняя направление, чтобы не получить пинок в догонку. Скачив на ноги, я успел разглядеть пролетевшего мимо Алексея. Похоже, на нем провели качественный бросок через плечо. «Никогда не оставляйте руку в противнике, даже после удачно проведенного удара», – прокомментировал Чин «Полет капитана». Что ж, его атака, по крайней мере, характеризуется как удачная. Мои вялые удары ногами издалека были восприняты чином, как нелепое препятствие, которое было преодолено в мгновение ока. Однако, когда он приблизился, я быстро нанес пару ударов руками и торопливо кувыркнулся в сторону. Увы. По окончанию кувырка я получил удар под зад и вынужденно продолжал активное движение вперед, лишь чудом остановившись перед самой стеной. «Никогда не поворачивайтесь к противнику спиной и тем, что пониже», — пояснил Чинг-Хо. «Всегда держите его в зоне видимости». Следующую атаку мы с Алексеем начали одновременно. Я попытался завязать с учителем борьбу, но был тут же скручен в тугой узел и отправлен в другой конец зала. Вслед за мной полетел и Алексей. — Что-то Чин сегодня разошелся, — заметил я с трудом, вставая на ноги. — Как ни странно, во время тренировок я никогда не бесился. Не было ни раздражения, ни злости, посещающих меня при любом удобном случае. — Да, — согласился Алексей. На тебе он, понятное дело, отыгрывается за все пропуски. А меня за что? За компанию усмехнулся я. Есть у меня одна идейка. Напади на него слева, а я возьму правый фланг. Так мы и поступили. В тот момент, когда Алексей старательно делал вид, будто наносит удары ногами, я подлетел с другой стороны и провел свою любимую связку – прямой удар ногой под колено, серия ударов руками и низкая вертушка на уровне голени. Где-то между серией ударов руками и вертушкой мой лоб встретил активное сопротивление в виде ноги Алексея. Чин в очередной раз провел ловкий ход, позволив нам увлеченно заниматься избиением друг друга. «Для начала хватит», — решил учитель, окинув нас оценивающим взглядом. «Но учтите, если и дальше будете болтать, то следующий спарринг продлится не пару минут, а все пять раундов по три минуты». «Да, вот после такого меня точно придется выносить из зала». Максимум, что я выдерживал, это два раунда по три минуты, и то в перчатках и шлеме. Правда, тогда Чин дубасил меня, как хотел, а я лишь тупо крутился на месте и пытался кое-как отбиваться. После показательного спарринга нам было позволено присоединиться к остальной группе. Я продолжил изучение Таолу Шаолинь Цуань. Сноска. Шаолинь Цуань. Один из многочисленных стилей ушу. Кулак шаолиня. Конец носки. С каким-то заумным названием, которое я вряд ли бы запомнил, даже если бы захотел. В любом случае, сам комплекс у меня выходил тоже не ахти как. Да ему тузить грушу мне всегда нравилось гораздо больше. Что толку от этого балета? Выступать на соревнованиях таолушников я вроде бы не планировал. «Виктор, хватит уже мучить бедный комплекс», — наконец смилостивился Чингхо. «До традиционного ушу ты еще явно не дорос. Займись лучше саньда. Отработай защиту в паре с Константином. Что-то она у тебя слишком хромает». «Ага, знать бы, что у меня не хромает». Отрабатывать защиту с хазом — одно удовольствие. КМС по боксу — замечательный партнер для такого хлюпика, как я. Хотя за эти полгода я неплохо поднаторел в спаррингах, любой в этом зале мог побить меня без особых проблем. Все ученики Чина старше меня, и у большинства из них за плечами определенный спортивный опыт. Тот же Алексей в молодости прошел обучение самбо в школе милиции, в то время как я даже в средней школе прогуливал уроки физкультуры. Тем не менее, я уже чувствовал себя довольно уверенно в перчатках и не шарахался от первого же удара. Я встал спиной к стене, а Хас с абсолютно умилённым выражением лица принялся лупить по моему бренному телу своими пудовыми кулаками. И даже мягкие перчатки не могли предотвратить появление все новых и новых синяков. После сеанса здоровительного массажа лица мы перешли к ударам ногами, затем к захватам и броскам. Кстати, о бросках. Все мои попытки перекинуть хаза через бедро больше всего напоминали поединок Давида и Голиафа. Вот только проща, даже если бы она у меня была, и я умел ей пользоваться, не слишком хорошее оружие для ближнего боя. В самый разгар тренировки в зале появились новые лица. Два молодых человека в строгих костюмах с огромным трудом протиснулись в дверной проем. Оба могли похвастать широченными плечами, непробиваемыми выражениями лиц и гладкими, как шар для боулинга, головами. Когда они спускались по деревянной лестнице, она издавала души раздирающие вопли и грозилась развалиться прямо у нас на глазах. «Это что за пришествие?» – удивился Хас. Не думал, что такие амбалы интересуются ушу. «Они дверью ошиблись», — предположил я, устало прислонившись к стене. «Тут недалеко зал игровых автоматов открылся». «Судя по лицам, им скорее подойдет банк на той стороне дороги», — подключился к обсуждению один из учеников. «Наверняка и ствол в кармане припрятан для такого случая». «Ага». Вот только, судя по выражению этих самых подозрительных лиц, они пришли именно туда, куда хотели. Неужели действительно решили заняться восточными единоборствами? «Здравствуйте!» Удивительно вежливо поздоровался один из здоровяков, обладатель странной татуировки в виде скорпиона прямо на голове. «Хотелось бы поговорить с тренером». Чингхо торопливо подошел к гостям. «Чем могу помочь?» Рядом с высокими и плечистыми парнями сухонький китаец смотрелся откровенно нелепо. Однако нелепость была обманчивой. Учитель мог без особых проблем скрутить этих двоих в бараний рог. В субботу состоится чемпионат по контактному карате. Бритоголовый скорпион протянул учителю визитку. «Мы приглашаем все местные школы принять участие. Нас это не интересует». Впервые за все то время, что я знаю Чина Кхо, в его голосе послышались раздраженные нотки. Более того, у меня возникло странное ощущение, будто он с трудом сдерживается, чтобы не выкинуть отсюда гостей силой. «Возможно, это заинтересует ваших учеников?» Продолжая улыбаться, поинтересовался Бритоголовый. «Вряд ли», — твердо ответил Чин Кхо. «В любом случае, я бы попросил вас покинуть этот зал». «Как вам будет угодно», – легко согласился гость. «Вот вам еще несколько визиток, на них указано время и место проведения турнира, а также наши телефоны. Если возникнут вопросы, звоните». Учитель взял стопку бумажек и демонстративно выкинул в стоящую рядом с лестницей урну. «Их это не заинтересует». Немая сцена длилась несколько секунд. Улыбка на лице здоровяка с татуировкой выглядела очень неестественно. Он явно был сильно раздражен, но старался не показывать виду. Зато его дружок таким терпением похвастаться не мог. «Да что ты о себе возомнил, узкоглазый!» Он попытался схватить чина за грудки, но тут же оказался на полу. Вся наша группа рефлекторно дернулась вперед. «Спокойно!» – торопливо сказал Скорпион. «Мой друг до сих пор не может научиться хорошим манерам. В свое время его слишком много били по голове». «Ничего страшного», — спокойно ответил Чингхо, не сводя глаз со Скорпиона. «Вставай давай, придурок!» — здоровяк со всей силы пнул своего дружка. «В общем, если возникнет желание поучаствовать или просто посмотреть, приходите». Когда гости покинули зал под очень недовольными взглядами всех учеников, включая и меня самого, Алексей тихо заметил. Неприятные молодые люди. Кстати, самый неприятный из них теперь мог похвастать знатным вывихом, а то и переломом. Во всяком случае, уходя из зала, он держал пострадавшую руку очень бережно и явно не мог ей даже пошевелить. Точно, согласился Хас. Что это за чемпионат по карате такой непонятный? Я пожал плечами. Да бог с ним, с чемпионатом. Меня больше интересует, чего этот Чингхо так спылил. Всякое бывает, хмыкнул Хас. Думаю, это не наше дело. Конечно, просто есть такая штука, любопытство называется. Интересно же, что могло так взбесить нашего невозмутимого учителя. Продолжаем заниматься как ни в чем не бывало, скомандовал китаец. Нашли интересную тему для разговора? Мы предпочли прекратить всякие обсуждения случившегося и вернуться к упражнениям. Собственно, пришло время подкачки, отжиманий, подтягиваний и подъемов ног в висе на перекладине. Дружно покряхтев и выжив из себя остатки сил, вся группа неторопливо поползла в раздевалку. Перекидываясь нехитрыми шуточками и обсуждая прошедшую тренировку, ученики переодевались и неторопливо покидали зал. Что касается меня, то я самозабвенно чистил ковролин и вытирал пол. Правило есть правило. Да и все равно без капитана я бы отсюда ни за что не ушел. Уж очень хотелось во всех подробностях узнать у него обо всем случившемся. Да и сам я мог его кое-чем удивить. Пока Алексей неторопливо принимал душ и переодевался, я успел вычистить весь зал. Когда я выкидывал в урну мусор, взгляд сам собой уперся в кучку бумажек, лежащих на самом дне. Если честно, меня жутко занимали выброшенные чином визитки, и я всю тренировку думал, как бы свистнуть одной из урны. Тут как раз представилась очень удобная возможность. Я быстро вытащил одну бумажку и сунул в карман. Дома почитаю. Чего сейчас зря светить излишний интерес? Вдруг Чингхо обидится, раз он так принципиально против соревнований. Вскоре из раздевалки вышли Алексей, Хас и Чингхо. «Ну что, тебя сейчас арестовать за рукоприкладство или прислать повестку?» Со смехом поинтересовался Алексей. «Вот уже целый год работающий нашим районным участковым». «Пожаловался», – буркнул я, одарив Хаза весьма красноречивым взглядом. «А я что?» «Я ничего», — довольно хмыкнул он, — «пусть люди знают, с каким зверем общаются. Это надо же!» — набросился на человека, всего лишь высказавшего пару критических замечаний по поводу книги. Чингхо был настроен куда серьезнее. «Виктор, нужно учиться контролировать себя. Между прочим, я вас учу ушу вовсе не для того, чтобы вы использовали его для избиения людей». «Так я и думал. Началось». «Какое ушо!» — отмахнулся я. «Просто один раз двинул ему в нос и все. Скажете тоже, избил». «Большое начинается с малого», — многозначительно проговорил китаец. «Подумаешь, ударил одного придурка. Все, теперь отступник и подлец». «Он сам меня спровоцировал», — начал раздражаться я. «Давайте не будем больше об этом, хорошо?» «Похоже, кто-то сегодня не выспался», — заметил Хас. «Ладно». Вы как хотите, а мне нужно домой. Сами понимаете, жена, дети. Аналогично, поддержал его Алексей. Я удивленно посмотрел на милиционера. Ну, мы же хотели обсудить. Все завтра, твердо сказал он. Жена очень обижается, когда я к ужину опаздываю. Правильно, у всех семьи все заняты. Тогда до встречи, вздохнул я, пожимая руки друзьям. Созвонимся. Чингхо протянул мне руку. «Мне тоже нужно бежать, но я бы хотел серьезно поговорить с тобой по поводу применения силы и излишней эмоциональности. Приходи в следующий раз пораньше». «Хорошо», — вынужденно согласился я. «Обязательно приду, если меня ничего не задержит. В последнее время столько всего происходит, что меня уже ничем не удивишь».